Излечим ли рак? Да, излечим. Медициной зафиксированы случаи самоизлечения рака. Пусть их немного по сравнению с миллионами смертельных исходов, но будь таких случаев намного меньше, пусть даже один, но и он свидетельствовал бы о том, что существует принципиальная возможность приостановить процесс неконтролируемого деления клеток или даже обратить его вспять. В настоящее время имеются прямые экспериментальные доказательства возможности получения нормальных дочерних клеток из некоторых злокачественных. Другими словами, процесс неконтролируемого деления может быть снова взят организмом под контроль. Как показывает анализ случаев самоизлечения, полной ремиссии рака или длительной приостановки роста опухоли, неполной ремиссии, причиной, вызывающей подобное развитие событий в пораженном раком организме, чаще всего является мобилизация его защитных сил под воздействием тех или иных инфекционных заболеваний, нагноений, лихорадки, пневмонии, инфекционной вакцинации и так далее. Все это говорится не для того, чтобы вы, узнав свой невнушающий оптимизма диагноз, тут же попытались обзавестись одной из названных болезней. Пневмония, например, сама по себе может или убить вас не менее успешно, чем рак, или стать причиной его возникновения. Важно усвоить другое, неконтролируемое деление клеток, не то же самое, что цепная реакция ядерного взрыва, которую никакими средствами не обернуть вспять. Рак излечим в принципе, и сама природа указывает нам путь к этому, заставить сопротивляться сам организм. Я не взялась бы утверждать это столь категорично, не убеждай меня мой собственный опыт. Чтобы не быть голословной, приведу лишь несколько из множества случаев, когда благодаря системе естественного оздоровления раковые больные возвращались к нормальной жизни. Возможно, кому-то мое неоднократно повторяемое утверждение о широчайших возможностях системы лечения самых различных хронических заболеваний покажется чересчур самонадеянным. Не исключаю и того, что кто-то подумает про себя. Уж кому-кому, а Шаталовой, медику по образованию, должно быть известно, что все попытки найти панацею, универсальное лекарство от всех болезней, неизменно заканчивались полным провалом. Добавлю от себя, что они не могли закончиться иначе, поскольку стремление найти такое лекарство осуществимо не в большей степени, чем попытка создать вечный двигатель. Но рассматривать систему естественного оздоровления как своего рода лекарство значит не понимать не только ее сущности, но и характера взаимоотношений человека с окружающим миром. Система естественного оздоровления позволяет восстановить нашу связь с миром, вернуть человека в те условия, в которых он развивался на протяжении всего своего существования и которые одни только и способны восстановить естественную саморегуляцию его организма, обеспечить его нормальную жизнедеятельность. В том, что это единственный путь к восстановлению здоровья, убеждает меня практика лечения раковых больных, которые обычно попадают ко мне после того, как официальная медицина, использовав весь арсенал имеющихся в ее распоряжении средств и не добившись успеха, расписывается в собственном бессилии.